Глава 84. Священная война. Главный стариш кивнул. Все верно, третий. Теперь наша основная задача – найти Оракула. Этот человек как может быть одним из кандидатов, так и нет. Однако нам необходимо, чтобы он обязательно оказался на планете Оракул, для чего мы кое-что предпримем». После этих слов на экране стали показываться самые талантливые молодые люди галактики, их фотографии сменялись одна с другой. У того, кто унаследовал силу Оракула, должны быть две отличительные черты – молодой и талантливый. К тому же, растила в нём уже проснулась, а почувствовал это предсказатель Оранга, его уровень должен быть соответствующим. Таким образом, отталкиваясь по собранным нами данным, мы доставим всех подходящих под это описание на планету Оракул. Закончил главный старейшина. В этот момент все остальные старейшины поняли, что больше всех среди них испытывает волнение из-за Оракула именно этот человек. Хотя он и не делал ничего особенного, они начали отчетливо ощущать удушающее давление. То, что главный старейшин достиг небесного ранга, было само собой разумеющимся, тем не менее, какой же силой он все таки обладает. Никто из них никогда не чувствовал ничего подобного. Но тот же в списке есть и члены главных семей таких стран, как Эбиден и Аслан. Это высшие аристократы. «Не слишком ли опасно нам будет похищать их?» «А по мне, раз уж мы начали, то не имеем права пропустить даже одну кандидатуру, сколько бы их ни имелось». «Более того, я даже испытываю воодушевление, думая об этом. Принцессы, принцы, они все ничто перед нами, сборище щенозойливых паразитов и только. Где бы сейчас было человечество, если бы не храм? Несколько веков мы жили пречась во тьме, как крысы. Пришло время вернуть себе то положение, которого мы действительно заслуживаем». «Верно. Я тоже поддерживаю это решение. Раз уж наследник силы Оракула объявился, нам больше не обязательно думать о скрытности. К тому же Аслан сослужил нам добрую службу. С.А.Д.Жи предоставил отличные данные о войнах молодого поколения. Всякий, кто вошел в 16 лучших, подходит под описание, и все они должны быть доставлены на планету Оракул. Но зачем нам похищать принцессу Аслана? Даже не в страхе перед Империей». Просто если мы поступим таким образом, это станет объявлением войны всей коалиции. Весь их флот тут же отправится к нашей планете, и у нас совсем не останется времени. Восьмой, ты, кажется, не очень внимательно прислушивался к словам пророка. Перед своей смертью он несколько раз успел повторить одно слово, и хотя это было не очень разборчиво, Но это слово напоминает «принцесса» на асланском диалекте. Учитывая, что в нынешнюю эпоху только две принцессы Аслана и одна из Атлантиды могут называться полноценными принцессами, то вывод напрашивается сам – до Атлантиды нам, к сожалению, не дотянуться. Остаются две девушки из Аслана, и мы обязаны захватить хотя бы одну из них. И я не думаю, что нам стоит так уж сильно переживать из-за этого шага. Пока они там разберутся между собой, пройдет достаточно времени – К тому же с нашим флотом тоже шутки плохи. Хватит спорить. Начинаем голосование. Вмешался главный старейшина. 12 старейшин один за другим подняли свои руки, и это означало, что святое учение, которое скрывалось в тени несколько веков, наконец раскроет себя. Очень хорошо. Приведите их всех живыми или мертвыми. Наследник силы Оракула не должен умереть так просто, так что главная наша задача — «Не упустить никого!» – произнёс главный старейшина. «Наше время приближается. Запомните этот день. Сегодня мы начинаем священную войну!» Лир спокойно отдыхал в своей очень маленькой комнате. Ему требовалось обдумать все произошедшее. Его первоначальный план оказался нежизнеспособным. Он полагал, что получит здесь шанс начать все сначала. Однако не все мечты сбываются. Реальность оказалась сильно суровей. Тут ему явно не придают особого значения. Нет, даже не так. С самого начала кандидатов в Великие Мудрецы было как собак нерезанных. Лиер полагал, что отличался благодаря своему выступлению на САЙДЖИ, но, видимо, это его достижение даже упоминания не стоит. А вот оно, что значит «смотреть на небо с одного колодца». Тем не менее, Лиер – это Лиер. Судя по тому, что он здесь увидел, по этим масштабам святое учение кажется немного безумным. Ради чего же столько стараний? Должно быть, они что-то ищут. Чутье Льера подсказывало ему, что он и хватился за самую суть. Будь то люди или вещи, святое очень отличаются от внешнего мира в плане настойчивости и решимости. Они могут позволить себе куда больше. Выданные ему права и возможности также имеют непосредственное отношение к этому месту. Его прежнее осуждение было неверным, потому что он оценивал эту организацию по нормальным критериям. Что касается Луфея, который лежал на соседней кровати... Ему было скучно до смерти. Его босс способен спокойно валяться на одном месте, как монах, погружаясь в свои мысли. Но он так не может. К тому же ладно бы еще они находились в знакомом месте. Здесь вообще непонятно, где и что. Чего-чего. А любопытства толстяку хватало. Во всяком случае, когда речь идет об исследовании новых территорий. «Босс, могу я выйти прогуляться?» В конце концов, он не выдержал. Элиер лишь мельком взглянул в его сторону. «Только не наделай хлопот». «Понял!» – ответил Лафей и тут же выбежал наружу. Место на самом деле оказалось не таким уж и плохим. Повсюду фрески, статуи. И главное, все они явно были настоящими, древними, а не какими-нибудь современными подделками. Рассматривая достопримечательности, Толстяк ничуть не слонялся без дела, а рисовал план местности в своей голове и разведывал обстановку. Лер знал, что он займется именно этим, поэтому ты и отпустил его. людей, также прогуливающихся по улицам хватало, но все они куда-то спешили и были не особо сговорчивы, некоторые кивали, некоторые даже здоровались в ответ, однако никто не проявлял желания пообщаться. Толстяк уже хотел было отправиться обратно, когда вдруг услышал, как кто-то упомянул Землю. «У Земли тоже есть свой кандидат? Может, это какая-то ошибка? Земля же уже давно считается богом забытым местом. Теперь уже это не совсем так». «Последнее время Земля себя очень даже неплохо показывает на мировой арене». <с> ты имеешь в виду G? «Нашёл, чему придавать большое значение. Кучки деревенщин, которые развлекают друг друга». Несколько человек тут же залилось смехом, и гадать над смыслом шутки не требовалось. все было очевидно. Сражения с использованием способностей X были неплохими, однако среди всех участников G нашлось лишь два человека, что смогли постигнуть внутреннюю вселенную. И как такие низкоуровневые сражения можно назвать битвой за титул величайшего короля? Да сражайся мы там, остальные бы точно обосрались от страха. Согласен, эти ребята по сравнению с нами, с теми, кто гонится за великой силой, настоящие детсадовцы. Но это тоже не совсем правда. Способности их с с возможностями мехов могут быть достаточно мощными. То есть в некоторых случаях использовать мехи действительно выгодней. Внутренняя вселенная все еще выше, если говорить о личной силе. «А полагаться нужно только на личную силу!» Услышав название своей родины, Ло Фей не мог не подкрасться поближе, чтобы подслушать. Разумеется, он помнил последнее указание своего босса, тем не менее инстинктивно подался к новому источнику информации. Лер, конечно, не одобрил бы этого решения, к тому же стоит учитывать его положение, однако что тут поделаешь? Эти ребята, сами того не подозревая, могут сослужить ему хорошую службу. Как много из кандидатов великие мудрецы, Что это за секта такая, святое учение? У него имелось слишком много вопросов, на которые некому было ответить. Что касается внутренней вселенной, Лофо не знал о ней. Однако, если это то, что продемонстрировали Ван Джен с Линфэном, то она действительно отличается от способностей X. Также в мыслях Телстек согласился с одним из говоривших, личная сила – это база, а она является опорой для всего. Тем не менее, эти ребята все равно слишком высокомерны. «Они говорят так, словно постигнуть эту внутреннюю вселенную легче лёгкого!» «Нас послушивают!» Вдруг выкрикнул кто-то и тут же ринулся в сторону Лофея. «Его обнаружили!» Толстяк дал деру, что есть мочи, однако уже через несколько секунд его тело начало дрожать. Казалось, он ослаб настолько, что вот-вот упадет на землю. Нет, это было непростое физическое истощение. Кто-то словно высосал из него все силы. Был слышен только странный звук. Но звуковые волны вонзались с его тела и лишали сил. Это способность Икс? Глаза Луфея вспыхнули. Он обещал не наделать хлопот. Не погнались бы за ним и ладно. Но если не ответить на атаку и просто сбежать, то это опорочит Эмелиера.